Солтусловии Господа. Ближе к концу лета 1358 года от Рождества Христова, когда народные волнения чуть улеглись, судело Ранн ненадолго ослабил давление на своих подчинённых, и Ривён предложил Ренару провести свободное время за городской чертой.